Глава двадцать восьмая. Осень 2012 года. «Папа, папочка, а давай поиграем с тобой в игру?» Саша легонько тронул его за рукав. Андрей печатал новую статью в новый выпуск экспертной колонки городского портала. Его пальцы скользили по клавиатуре ноутбука. «Малышка, папа работает. Статью сочиняет на завтра. Подожди чуть-чуть, допишу и поиграем». Он принялся снова строчить по клавишам, но вдруг понял, что мысль, всегда опережающая пальцы как минимум на несколько слов, утекла. Он потерял нить рассуждений. В такие моменты Андрей обычно злился, иной раз продолжить текст в нужной тональности не получалось, как он ни старался. Если не успел записать или хотя бы сделать намётки пары слов или голосовую запись в диктофон, «Считай, пропало». Он посмотрел на экран ноутбука. Буквы выстроились ровным рядом, и в начале нового предложения, оборвав мысль на полусловие, мигал проклятый курсор. Мало того, что свалка непомерно разрослась, к ее эксплуатации подключились столичные фирмы и организации, не имеющие на это права. На волне протестов жителей Москвы и близлежащих городов владельцы мусорных полигонов ищут новые площади и резервы уже подальше от столицы. Свалка близ Огнинска поначалу не представляла никакой экологической опасности. Качать 30 лет назад те, кто её начинал, должны были задуматься, что рано или поздно ручей, протекающий в непосредственной близости, подвергнется загрязнению. Тогда никто не думал, что отходы могут быть столь ядовитыми и способны отравить целый город. Химические вещества и опасные яды утилизировали в безлюдных местах, а на свалку свозили в основном бытовой мусор, не представляющий опасности. Но с перестройкой и последующим ростом столичной промышленности всё изменилось. Либерализация экономики привела к тому, что все забыли об экологии. Когда же столичные власти решили очистить столицу от мусора, коммерсанты просто-напросто перенесли свалки подальше от города. Более подходящих мест, чем готовые полигоны возле небольших городов, найти было трудно. Только мало кого заботило, что они не рассчитаны на такие объемы И теперь... Ну, пап, совсем чуть-чуть, я знаю новую игру Саша не унималась, а у него в голове крутилась чертова концовка И теперь... Что? И теперь? А ничего! И теперь все будет по-старому, а может быть даже еще хуже, дорогие граждане Потому что у нашего маленького города нет ни денег, ни власти что-то изменить. И ваш голос, которого впрочем нет. Есть обращение порой тройки неравнодушных граждан, и всё. Никто не услышит. Безумный, пробирающийся насквозь, выворачивающий наизнанку Норд-Ост, не оставил вам шанса. И чёрная вода это липкая, вонючая слизь, течёт через сердце города, незаметно отравляя и умерщвляя его обитателей. Только одну маленькую, прямо маленькую минуточку. Всего одна игра. Молила Саша, стоя у левого локтя. Андрей всматривался в экран. Сзади прошла жена. Он почувствовал её недовольство, по спине скользнул взгляд. Ничего не сказала. скрылись на кухне с журналом в руке. Боковым зрением Андрей заметил пастуха и овец на обложке. Сейчас, дорогая, вот-вот напишу -вот предложение. Разве кто-то хочет знать правду? Кому она нужна? Редактору? Очень вряд ли. Леззнару нужны просмотры, лайки, репосты, чтобы на портале продавалась реклама. Конечно, иной раз правда продаётся лучше лжи или полуправды. Ложь это слишком примитивно. Любую информацию можно вывернуть так, как того требует ситуация. Лезнер негласно сотрудничал и с администрацией, и с силовиками. Они поставляли ему информацию в обмен на лояльность. Городской портал в эпоху угасанию бумажных СМИ, радио и телевидение постепенно набрал такой вес, что по неволе власти пришлось пойти на сотрудничество. Собственные электронные СМИ Ониало болтались в конце списка посещаемых ресурсов. Проблема есть, и её нужно решать. Одним криком делу не поможешь, набрал Андрей. Нужно и взвешенное решение городских властей, коммерсантов, эксплуатирующих мусорный полигон, а также экологических органов. Да, взвешенные действия на похоронах это как раз то, что нужно. Осторожней, не трясите гроб слишком сильно. Покойник может ушибиться. Вы делаете ему больно. Ну, папочка, давай поиграем. Ты уже написал всё, что нужно. Хватит уже. Жена выглянула из-за косяка двери. Поиграй уже с ребёнком. Сидишь ничего не делаешь. Целыми сутками на работе пропадаешь, приходишь и дома побыть не можешь. Снова в свой компьютер. Она говорила отрывисто, кидая фразы на отмышь. Андрей подавил раздражение. Он работал день и ночь не потому, что ему это нравилось. Ему хотелось переселиться в новый дом, купить новую машину, съездить в конце концов в отпуск. Но вечно ни на что не хватало. "Ну давай", сказал он Саше, улыбаясь. "Что за игра?" "Очень простая игра". Саша запрыгала на одной ноге, довольная, что наконец папа освободился. Ты загадываешь цифру, а я её называю. От 1 до 10. В садике я у всех угадала, похвасталась она. Даже Зоя Викторовна три раза загадывала, а я угадала. Андрей скорчил забавную рожицу. Да ты у меня маленькая угадальщица. Ладно, сейчас дай подумать. Он свёл брови, наморщил лоб. Есть, я загадал. От одного до десяти? Точно. Саша прикрыла глаза ладошками. Её смешные косички, перетянутые красивыми розовыми бантами, лежали на худеньких плечах. Она покрутилась у стола, приоткрыла один глаз. Свет от лампы на столе отразился в её зрачке. Туго скрученная вольфрамовая спиралька, яркая до невозможности, Андрей уловил эту вспышку, прежде чем она закрыла глаз рукой. Папа? "Вас кликнула Анна. Ты играешь не по правилам." Андрей смутился. "Я ещё не знаю этого числа. Ты же сказал, от 1 до 10. Больше мы не проходили." Он загадал 13, своё любимое число. В конце концов, какая разница, что загадывать? Ребёнку всегда можно подыграть, чтобы она не разочаровалась, и игра была в радость. "Тебя же попросили." Жена снова выглянула из-за стенки. Андрей отмахнулся. Да я же, ладно. Саш, прости, это случайно. Голова занята статьёй. Я просто автоматически загадал своё любимое число. Любимое, прилюбимое? Да. А там есть один как палочка. Андрей почувствовал, как мурашки пробежали по спине. Да, да, есть такое. Давай я сейчас по правилам загадаю. Она сжала кисти в маленькие кулачки. А ещё там было как? Она напряглась, и лицо её, довольное и счастливое, вдруг напряглось. Как змея? Папа. Андрей взглянул на свой перстень, глаза змеи пылали. Ты откуда ты знаешь? Это цифра 3. Всё верно. Саша отёрвала кулачки от лица. В широко распахнутых глазах, обрамлённых густыми ресницами, стояли слёзы. "Ты моя маленькая", притянул её к себе Андрей. "Это не какая-нибудь змея, а цифра 3. И вместе они образуют любимое папино число 13. Вот, посмотри". Он написал на чистом листе цифру 13. "Видишь, это не змея, это просто цифра", Саша кивнула. "Но там Анна кивнула в пустоту. Там была змея, я точно видела. Нет, просто цифра. Не бойся. Андрей успокоил дочку. Как же у тебя так получается? Не расскажешь? А? сказала она. Это очень просто. Любой так может, пока не забудет. Хочешь научу. Научишь меня угадывать цифры? Из кухни вышла жена с тряпкой в руках. Чем они там в саду занимаются? Ты отводишь ее каждое утро. Спроси, чему их там учат, за что мы деньги платим. Это я сама, мамочка, нас этому не учат. Я сама придумала эту игру. Саша испугалась, что Зоя Викторовна перепадет из-за нее. — А мне нравится твоя игра, — сказал Андрей. — Развивают воображение и интуицию. — Только я ничего так и не смогла угадать, — отрезала жена. Потому что, мамочка, ты не туда смотрела. Я тебе сказала смотреть на экран. Саша показала куда-то внутри головы. И когда надо угадать, ты раздвигаешь шторы, как в кино перед мультиком, и на экране видишь цифру. Всё очень просто. Нет у меня никакого экрана, сказала Оксана. И штор тоже нет. Не выдумывай ерунды. Андрей закрыл глаза и тут же увидел этот экран. Огромный, широкоугольный, из одного конца в другой он был задёрнут чёрным полотнищем со складками, а перед ним стояли ряды кресел, обтянутых красной обивкой. Кинотеатр был пуст, не считая одного человека, сидевшего в первом ряду. В темноте Андрей не мог разглядеть, кто это, как ни старался. Только седые волосы спадали на плечи, тусклый свет серебрился в их благородном переливе. Андрей смотрел на экран. В зале было холодно, очень холодно. Он вдохнул, и пар вырвался из его рта. Ты готов? услышал он далёкий голос из динамиков. Да, сказал он. Прозвенело три звонка один за одним, звонки, но далёкие, они означали начало спектакля. Старик в первом ряду положил ногу на ногу и уставился на экран. После звонка лампочки над экраном медленно потухли, шторы, дёрнувшись, начали медленно разъезжаться в стороны. Загорелся луч проектора, и он увидел цифры. Поначалу они мелькали с такой скоростью, что было совершенно не понять, что они означают. Разные шрифты, толщина, они перекрывали друг друга, прыгали, загорались и затухали, наслаивались друг на друга. Но постепенно чехарда на экране замедлилась, и он стал различать отдельные знаки. В голове гудело. Кажется, прошло часа 2 или 3. Он устал следить за мельтешением, и когда его терпение было на исходе, на экране появилась одна единственная цифра, чёрная на белом фоне, который казался снегом. Впрочем, так оно и было. Митель оседала на краях цифры, и очень скоро её невозможно было разобрать. Она исчезла, погребённая гигантским сугробом. Старик три раза похлопал, поднялся и вышел через переднюю дверь. Андрей так и не увидел его лица, лишь седая белая борода развевалась на сквозняке. Пап, Пап ты, видел? ты видел? Ну скажи, у тебя Саша, получилось? получилось? Эй! Саша тормошил его за рукав. Угадал? Андрей медленно открыл глаза. У него кружилась голова, а лицо было таким холодным, словно он только что вернулся с мороза. Эта цифра 0. Как о, колечко, пустота, ничто. Саша отступила на шаг, а потом вдруг отчаянно захлопала в ладоши. Ну вот, видишь? Это же просто. А мама нам не верила. Скажи, это просто, пап, на экране. Правда ты видел её на экране? Да, Сашенька, всё как ты сказала. Огромный экран и огромная цифра. А ты видел там шарик? Там летал шарик. Ты его видел? Андрей поёжился. Да, сказал он. И шарик тоже там был. Кажется, розовый. Точно. Она звонко засмеялась. Это просто, это просто. Оксана вошла в комнату, а в её руках замер открытый журнал. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, выражающий чародей, обоятель, вызывающий духов волшебник и вопрошающий мёртвых. Ибо мерзок перед Господом всякий делающий это, продекламировала она. И ты ещё потакаешь? придумали тоже мне экран. Потом воспитатель жалуется, что у детей неврозы, они слишком впечатлительные, синдром дефицита внимания и всё такое. Саша, пора спать. Вот папа как раз тебе почитает на ночь сказку. Нормальную детскую сказку. Например, про пятачка или принцессу. Когда Саша уже засыпала, она сквозь полудрёму спросила: "Папа, А ты правда видел цифру на экране? Да, правда. А там, там в зале больше никого не было? Она вдруг открыла глаза и посмотрела на Андрея ясным, проникновенным взглядом, от которого ему стало не по себе. Андрей погладил её по руке. Нет, Саша, никого. Только экран и шарик, розовый шарик. Ну тогда хорошо. сказала Саша и расслабилась. Через пару минут она уже спала. Андрей сидел рядом и гладил её, не понимая, как это вообще возможно, то, что она ему только что сказала. И кто был тот седой старик с бородой, единственный зритель в мрачном, холодном кинотеатре. Из головы не выходили слова жены. На каждое его действие, к месту и не к месту, она постоянно что-то ему цитировала из этих журналов с баранами на обложке. Он уже привык и почти не обращал внимания на это её увлечение. Надеюсь, что со временем пройдёт. Но оно не проходило. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это.